Глава 9. Дневник. После получасового отдыха Клейн почувствовал себя лучше. За это время он заметил чёрные точки на правой руке, как будто на тыльной стороне ладони появился небольшой квадрат. Точки исчезли из виду, однако Клейн знал, они скрыты в его теле и ждут своего пробуждения. Точки в вершинах квадрата. Если связь с четырьмя углами, может, после этого я смогу провести ритуал без ингредиентов? Неужели достаточно просто пройти и прочитать заклинание? Калейн задумался. Происходящее пошло мне на пользу, но страшно, когда внутри что-то непонятное. Почему сработал ритуал земли? Почему Джоу переселился сюда вот сне? Что представляет собой этот таинственный и странный мир серого тумана? Что за безумный шёпот во время ритуала? Несмотря на жаркую июньскую погоду, по спине Калейна пробежал холодок. Он вспомнил цитату: "Страх Старейшее и сильнейшее эмоция человечества, растарейшая и сильнейшая разновидность страха страх перед неизвестством. Калейн впервые ощутил это чувство. Его переполняло желание вновь оказаться в мире серого тумана, изучить его и развеять собственные сомнения. Но одновременно он хотел притвориться, как будто ничего не было. В небе сел солнечный диск, а его лучи усеили стол золотистой пылью. Калейн выглянул в окно и ощутил проблеск тепла и надежды. Колеин немного расслабился и почувствовал, как же он устал. Недосып и утомление от ритуала заставили потяжелеть веки, он с трудом не далом закрыться. Покачав головой, Кленапёр сокрестало, даже не потрудившись забрать хлеб. Он поплёлся к кровати и уснул, как только его голова коснулась подушки. Колеин проснулся под зование собственного желудка. Он открыл глаза и почувствовал себя отдохнувшим. Голова ещё болит. Он потер лоб и встал с кровати. Клейн настолько проголодался, что мог бы съесть корову. Он разгладил складки на одежде, вернулся к столу и взял карманные часы. Откинулась крышка, и он увидел, как медленно бежит секундная стрелка. Половину двенадцатого. Я проспал больше 3 часов. Клейн сглотнул и положил часы в карман рубашки. На северном континенте день делился на 24 часа, час на 60 минут, минута на 60 секунд. Но Клен не мог проверить, равнялась ли звездная секунда земной. Сейчас у него, на уме была не мистика, ритуал или мир серого томана, самое важное еда, еда. Перед тем как думать, нужно поесть. Не колеблясь, Клен собрал весь хлеб, оставшийся после ритуала, и очистил его от пыли. Один из кусков он хотел съесть в полдень. В городе, где родился Саджо, есть обычай съедать подношение после ритуала. Следовательно, это нормально. Да и хлеб не притерпел в видимых изменениях. Более того, у него в кармане всего 5 пенсов, и он чувствовал необходимость быть бережливей. Конечно, всё это из-за малозаметного влияния привычек и памяти Клейна. Газ был слишком дорог даже для освещения, поэтому Клейн достал буржуйку и подкинул уголь. Затем ходил туда-сюда, пока не закипела вода. Этот хлеб без воды нельзя съесть, не подавившись. Нет, неужели я должен есть этот хлеб на завтрак и на обед, а мясо только на ужин? Постойте. Если бы не мирится из собеседования, я видел бы мясо два раза в неделю. Клин был настолько голоден, что уже не мог чётко мыслить. Он вспомнил о баранине и повернулся к шкафу, а его глаза позеленели. Я должен дождаться мирится. Клин яростно затряс головой, отгоняя голод. Джо жил один в большом городе. И несмотря на частые обеды в кафе, готовил весьма неплохо. Да, у него достик уровня профессионала, но выходило вполне съедобно. Развернувшись, Сёнов внезапно вспомнил, что покупал не только мясо, а ещё горох и картошку. Картошка. В кленна появилась мысль. Он ураганом метнулся к кухонному шкафу и достал две маленькие картофелины. Сначала клен пошёл в общую ванную и вымочил клубни, а затем кинул их в кипящую воду. Подождав немного, он достал из шкафа коробку с приправами, открыл крышку исыпанул в воду желтоватый грубый соли. Потерпев пару минут, клен снял горшок с огня. Затем разлила воду в кружки и миску, и проткнув картошку вилкой, выложила её на стол. Дуй на пальцы, он слегка очистил клубни, по комнате поплыл умопомрачительный запах варёной картошки. Он его потекла слёна, и Клен недочистил картофели, мякоть ещё не остыла, а он уже вонзил в неё зубы. Рассыпчатое и вкусное. Клен попал в рай. Он быстро и с жадностью заглотил обе картофелины, потом взял миску и выпил немного бульона. Лёгкий привкус смочил пересохшее горло. Мне нравилось так есть в детстве. Коленн слегка успокоил желудок, дальше он ломал ржаной хлеб и макал в бульон получившиеся кусочки. Похоже, ритуал вытянул слишком много энергии. Он съел целых 2 куска ржаного хлеба. Прибрав за собой, Коленн почувствовал, как его переполняет энергия. Он наслаждался жизнью, солнечным теплом. Коленн вернулся за стол и начал обдумывать следующие шаги. Сбежать не получится. Я должен придумать способ, чтобы соприкоснуться с мистическими вещами и стать потусторонним, о котором говорили вестник справедливости. Преодолеть страх неизвестности. Естественно верным решением будет дождаться следующей встречи. Я должен запомнить рецепт и любую полезную информацию. До понедельника всего 4 дня, надо успеть разобраться с проблемами предыдущего Клейна. Почему он совершил самоубийство? Что с ним произошло? Он уже не мог вернуться на землю, поэтому взялся за тетрадь. Колейн хотел посмотреть, не найдётся ли в ней подсказок, которые могут подтолкнуть его разбитую память. К счастью, оригинальный Колейн имел привычку делать записи и вести дневник. Он помнил, что правый ящик стола забит тетрадями. Тетрадь в его руках использовалась с 10 мая. Первая часть повествовала о студенческой жизни. В ней описывались его учителя и уроки. 12 мая. Господин Азикат отметил, что основной язык, используемый империей Балам с южного континента, также был основан на древнем Фейсаке, на его тонском ответвлении. Возникает вопрос, почему так? Означает ли это, что все разумные существа когда-то говорили на одном языке? Нет, это должна быть ошибка. По откровениям Вечной Ночи в книге Штормов, гиганты были не единственными гегемонами древнего мира. Кроме них были ещё эльфы, мутанты и драконы. Нав любом случае это лишь миф и фантазия. Слудущая запись. 16 мая. Старшие домысляльник профессор Коэн и мистер Азик обсуждали неизбежность эпохи Пара. Господин Азик полагает, что это лишь случайность, потому что если бы не император Рассл, северный континент всё ещё полагался бы на меч, как и южный. Наставник утверждал, что мистер Азик приписывает слишком много влияния одному лицу. Он считает, что благодаря прогрессу, даже если бы не было императора Рассла, был бы император Роберт. Поэтому поезд даже немного позже, но эпоха пара всё равно бы наступила рано или поздно. Я не вижу смысла в их дискуссии. Я больше предпочитаю открывать новые вещи, распутывать скрытые фрагменты истории. Возможно, я больше подхожу для занятий археологией, чем историей. Следующая запись. 29 мая. Олчно нашёл меня и сказал, что приобрёл рукопись IV эпохи. О, моя богиня, рукопись IV эпохи. Он не хотел просить помощи у студента археологического факультета, поэтому пришёл ко мне Ина из просьба помочь в расшифровке. Как я мог отказаться? Конечно, я ему помогу, но только после защиты диплома. Я не могу себе позволить отвлекаться на этом этапе. Эта запись заинтересовала Клейна. По сравнению со историческими заметками и спорами о прошлом, дневник из четвёртой эпохи мог стать причиной самоубийства. Четвёртая эпоха была предвестницей нынешнего железного века. И её история была достаточно загадочной и неполной из-за того, что было найдено очень мало гробниц, древних городов, рукописей и книг. Археологи и историки могли сослаться лишь на двусмысленные записи, оставленные представителями семи основных церквей, которые были сосредоточены вокруг своих основных учений, чтобы сформировать истинную картину истории. Они позволили узнать об империи Соломона, династии Тиодоров и империи Трансваст. Взяв курс на разгадку тайны восстановления истинной истории, Клейн не слишком интересовался первыми тремя эпохами, которые были ближе к легендам. Он сосредоточился на четвёртой эпохе, также известной как эпоха богов. Кстати, Клейн зрявал навалсы из-за собеседования и будущей работы. Клейн вздохнул. Университетов было мало, студенты в основном происходили из благородных или богатых семей. Когда поступали простые люди, и они могли оказаться за бортом социального общения. Но если не зажимались, то обзаводились полезными связями в дискуссиях или на групповых занятиях. Очень щедрый Уэлш Макговер был тому ярким примером. Он был сыном банкира из города Констант, Метсишер, королевство Лан. Он привык просить помощи у Найклейна, потому что они всегда работали в группе. Стараясь слишком сильно не отвлекаться, Клейн продолжил чтение. 18 июня я закончил обучение. Прощай, университет Хой. 19 июня. Я увидел дневник. Сравнивая структуру предложения и корневые слова, я обнаружил, что это видоизменённая форма древнего фисака. Если быть точным, язык фисак постоянно менялся на протяжении тысячелетия, хотя и понемногу. 20 июня. Мы расшифровали содержание первой страницы. Автор был членом семьи Антигон. 21 июня. Он упомянул тёмного императора. Для того времени этот титул был уже анахронизмом. Может, профессор ошибался? Является ли титул Тёмный император общим для каждого императора Империи Соламон? 22 июня. Антигоны, похоже, занимали очень высокое положение в Империи Соламона. Автор упоминает, что заключил сделку с неким Тюдором. Тюдор это связано с династией Тюдоров? 23 июня. Я пытаюсь сдерживать свои мысли в дневнике и иду к Уэлш домой. Мне нужно подготовиться к собеседованию. Это очень важно. 24 июня. Она говорит, что они нашли что-то новое. Думаю, мне нужно это проверить. 25 июня. Из того, что мы расшифровали на данный момент, ясно, что автор принял задание посетить народ вечной ночи, который проживает на вершине самого высокого пика горного хребта Харнакис. О, моя богиня. Как могут проживать люди на высоте более 6000 м над уровнем моря? Как они выживают? 26 июня. Все эти странные вещи реальны. На этом месте записи обрывались, а Джо переселился ранним утром 28. -го. Более точным будет сказать, что записи от 27 всё же есть. Все умрут, и даже я. Кэлен вернулся к первой странице и почувствовал, как волосы становятся дыбом. Он задумался, для того чтобы раскрыть самоубийство, надо сходить к Вэлши в глэмт на содержимое древнего дневника. Но из-за опыта чтения веб-новелл просмотра фильмов и сериалов он предположил, если вернуться, и всё на самом деле связано с дневником, его будет ждать опасность. Как люди, которые ходили по лезвию, посещая замок с привидениями. Я не могу пойти, но и не пойти тоже не могу. Пытаться забыть о проблемах не значит решить их. Однажды они накопятся и погребут меня под собой. Может пойти в полицию? Ну как я скажу им, что совершил самоубийство? Внезапно раздался стук в дверь. Колин быстро выпрямился, и прислушался. Звук отражался от стен пустынного коридора.